Министры бывают разные. Готовиться к поединку 78-го года я уехал в свои любимые Гагры. В моей жизни было три особенных места для подготовки к турнирам — Грузия, Одесса и Латвия. В Гаграх, в санатории Тбилиси, для партийных работников были построены специальные виллы, в половине одной из которых я и разместился. В половине... Потому что во второй части дома отдыхал первый секретарь горкома партии Тбилиси Нукзар Унделаце. Я хорошо запомнил этого человека, потому что он был очень добрым, приятным и общительным, близким к спорту, мастером спорта по гандболу. А еще, к сожалению, и потому, что несколько лет спустя, возвращаясь домой, он погиб вместе с женой, случайно оказавшись в эпицентре бандитской разборки. Во время нашего пребывания в Гаграх, к счастью, ничто не предвещало такого печального конца. Жизнь текла размеренно и н е с п е ш н о отдыхающие отдыхали, а я вместе со своей командой занимался подготовкой к встрече с Корчным. Играем, вырабатываем стратегию, изучаем материалы, работаем. Работает с нами и впервые в истории советских шахмат лично выбранный мной повар, в необходимости которого долгое время сомневались. Когда местом проведения будущего матча выбрали курортный город Багио на Филиппинах, руководитель нашей делегации Батуринский поехал туда с инспекцией и вернулся в абсолютном восторге. С воодушевлением рассказывал о чудесных пятизвездочных отелях, о прекрасной кухне, о влажных тропических лесах острова Лусон и не переставал уверять, что окажемся мы н е больше, ни меньше, как в самом раю. Батуринский уверял и меня, и министра Павлова, что никаких проблем с питанием там нет и возникнуть не может. В предложенной гостинице четыре ресторана, один из которых работает круглосуточно, кормят прекрасно, разнообразно и вкусно. Павлов, выслушав восторженные отзывы, спрашивает у меня. «Вы говорили, что нужен личный повар. Возможно, это всё-таки лишнее. Сергей п а в л ч отвечаю спокойно, но убедительно. Туристическая поездка — это одно. Когда захотел, пошел в ресторан. Поздно проснулся, заказал завтрак в номер. Торопиться никуда не надо, забот никаких. Но мы ведь едем не отдыхать, а работать. И работать много и напряженно. Голова должна быть занята игрой, а не мыслями о еде. Да и, честно говоря, собственный повар в данном случае — это не роскошь, а уверенность в собственной пищевой безопасности. Я видел в глазах министра понимание. Конечно, никто не рискнул бы напрямую говорить о том, что Корчной способен на подобную подлость. И я думаю, что никогда ничего подобного Виктор себе не позволил бы. Но ведь известно, береженого Бог бережет. Уверенный в том, что уже склонил Павлова на свою сторону, продолжаю настаивать. А если, например, ночная работа или партия оказалась проблемной, и проблему надо срочно решить? «Думать ли нам о том, в какой ресторан пойти под мышкой с шахматами, или легче попросить повара принести тарелку супа туда, где мы находимся?» «Ладно, ладно», — Павлов демонстративно поднял руки вверх. «Убедили. Включаем мы вашего повара в делегацию». «Проверенный хоть человек, я надеюсь?» «Более чем Сергей п а в л ч А человек мой повар был на самом деле не просто проверенный, а уникальный. Уверен, что ни одному шахматисту ни на одном матче не готовил кулинар, в трудовой книжке которого чёрным по белому было бы записано «Мясник». Виктор Бобылёв, с которым меня познакомил личный тренер по физической подготовке, готовил в своё время в лучших ресторанах Москвы, София и Узбекистан. Потом стал шеф-поваром ресторана «Гаванна» на Ленинском проспекте, и именно его кухня сделала это заведение знаменитым. Как водится, власть имущая везде, и всегда любили и любят вкусно покушать. А в советские времена любили это делать не только вкусно, но и бесплатно. Гавана пользовалась особой популярностью. Виктор рассказывал, что посещали его и партийные чины, и работники правоохранительных органов. До тех пор, пока ели и пили в ресторане, он терпел положение вещей. Но когда начали требовать всё то же самое на вынос, по-настоящему испугался и решил, что работа мясником куда приятнее тюремной камеры на неопределённый срок. Недолго думая, уволился и планировал тихо и спокойно отсидеться на новом поприще, разделывая туши. После знакомства со мной б о б ы л е в ездил с командой на сборы в Одессу и в Латвию, отправился он с нами в Гагры, где первоклассно кормил нас, пока шла подготовка к матчу с Корчным. Ничто не предвещало никаких проблем, но за несколько дней до вылета в Москву я позвонил Батуринскому узнать, все ли готово к поездке на Филиппины. Виктор Анатольевич заверил меня, что все в полном порядке, все 600 килограммов служебного багажа ждут отправки. А надо заметить, что вес поклажи, с которой шахматисты путешествовали на серьезные матчи, практически всегда превышал полтонны. «Одних только книг до появления интернета, компьютеров и планшетов мы возили с собой по 400 килограммов. Брали и продукты питания. В Багио, например, должен был лететь космический чёрный хлеб, Каспийское в о б л а гречка и даже селёдка». В общем, Батуринский несколько раз повторил, что волноваться не о чем, но в конце разговора признался, что всё же есть одна небольшая проблема. «Что за проблема?» интересуюсь, сразу почувствовав неладное. «Ну, я же говорил тебе, что повар не нужен. Вот и не надо было настаивать. А теперь вот райпищиторк отозвал характеристику Бабылева, так что никуда лететь он не может». «Как-то не может, Виктор Давыдович. Да как же это? Это не просто проблема, это полная катастрофа. Вы мне говорите, что не летит практически главный человек в делегации». «А как же он полетит без характеристики? А почему ее не дают?» Да вроде там начальница отдела кадров подписала сначала, а потом отозвала, проверку какую-то прислала. Увидела, что директор магазина его за свой счёт на 4 месяца с работы отпускает, когда положено максимум на 2, но ну и никакой характеристики. Понимаю, что могу остаться без повара из-за завистливой тётки, которая не может смириться с тем, что сидит сиднем в своём кабинете, а простой мясник оформляется на 4 месяца на Филиппины. И резко спрашиваю Батуринского. «Знаете, что я вам скажу?» «Что? Что без руководителя делегации я могу обойтись, а вот без повара никуда не поеду?» Пару минут этот самый руководитель делегации хранил молчание, но, видимо, понял, что слона из мухи я делать не стал бы, поэтому и спросил растеряно. н «А что же делать? Идите к Павлову, говорю, он поможет. Неужели нельзя найти управу на райпище торг?» Управа, конечно, нашлась. Практически мгновенно. Павлов тут же позвонил секретарю ЦК КПСС Михаилу Андреевичу Суслову, полагая, что министр мог бы побеспокоить и самого Брежнева, если бы тот в это время не находился в отпуске, и объяснил ситуацию. «Могу себе представить изумление Суслова, когда ему рассказали, что важнейший матч может сорваться из-за какого-то там пищеторга». о вообще не мог понять, какое отношение имеет характеристика данной организации к выезду повара, если тот во всём устраивает делегацию. Суслов отдал распоряжение выдать Бабулёву паспорт, а про отсутствие характеристики просто забыть. Мы благополучно улетели в Багио, и я нисколько не сомневаюсь в том, что обыграл к о р ч н о в а в том числе и благодаря изумительной своевременной и с т р е п н я я своего повара. А по возвращении нас, конечно, ждал триумф. поздравительные телеграммы Брежнева, денежные премии. А кроме того, всем членам делегации решили объявить б л а г о д а р н о с т и с занесением в трудовую книжку. «Хотелось бы мне видеть лицо этой тети из отдела кадров райпищи торга, когда ей сверху спустили бумагу за подписью пяти первых секретарей ЦК с указанием объявить благодарность обычному мяснику». А я, безусловно, благодарен не только каждому из членов делегации, но и министру Павлову, который всегда приходил на помощь и никогда не боялся взять ответственность на себя, проявить инициативу, лишний раз побеспокоить высокое начальство и добиться того, в чем нуждались спортсмены. Выручил нашу делегацию Сергей Павлович и в 80-м году во время Олимпиады на Мальте. Признаюсь честно, к шахматным олимпиадным турнирам наша сборная относилась не так серьезно, как к чемпионатам мира, и тем более к матчам названия чемпиона. Не утруждали себя досконально выяснять условия проживания и питания, хотя ситуация в Ницце могла бы уже чему-то научить. Тем не менее на Мальте мы снова оказались в никуда не годной гостинице, неотапливаемой с холодными каменными полами. Ясное дело, что большую часть года на острове царит жара, и каменные полы в помещениях служат отдохновением для вернувшихся с раскаленной улицы людей. Но в ноябре, когда за бортом 14 градусов, батареи в комнатах были бы совсем не лишние. Уже через сутки после прибытия половина нашей сборной слегла, а другая половина безуспешно старалась н и хлюпать носами. Кроме жуткого холода мы обнаружили, что и местоположение гостиницы просто ужасно. Можно было бы закрыть глаза на то, что она находилась за т р 3-9 земель от места проведения турнира. В конце концов, на Мальте всё рядом, можно добраться и на машине. Но вот только улица, где располагался отель, была чрезвычайно узкой, но при этом с двусторонним движением. И как только там оказывались два ехавших друг к другу навстречу автомобиля, образовывалась пробка. И хорошо, если кто-то из водителей сразу начинал с д а в а т ь назад или старался въехать на тротуар. Но могли встретиться и упрямцы, не желающие уступать и перекрывающие дорогу надолго. Мы рисковали всю Олимпиаду провести в полубольном состоянии и постоянно опаздывать на матчи. Оценив бесперспективность положения, Батуринский, который снова руководил делегацией, Позвонил Павлову и получил от министра мгновенное распоряжение искать другую гостиницу и обещание найти средства в кратчайшие сроки. Мы нашли очень приличный отель с полным пансионом и в первый же день Олимпиады поняли, насколько нам повезло с предложенным в гостинице питанием. Я не совру, если скажу, что организация Олимпиады на Мальте не просто оставляла желать лучшего, а была худшей из худших. Помню, что до турнира спрашивал у к о м п о м а н е с а справятся ли мальтийские организаторы. Флоренсио ответил, что обещали, но чутье подсказывает ему, что проблем не избежать, потому что если считать самыми скупыми в мире голландцев, шотландцев и евреев, то мальтийцы представляют собой сумму этих народов. Ни в коем случае не хочу обижать жителей Мальты. Уверен, что среди них есть замечательные щедрые люди, но в том конкретном случае к о м п о м а н с оказался прав. Турнир проводился в госпитале мальтийских рыцарей. огромном помещении примерно в 500 квадратных метров. На входе в зал поставили металлодетекторные рамы. Все бы ничего, безопасность — это прекрасно, но рам было всего две на полторы тысячи участников. Питание, обеды и ужины, проходили в этом же госпитале, а обеспечивала его компания «Эйрмальтам». Перед турниром мой друг Альфред Кинсель, президент шахматной федерации Германии, который ездил на Мальту с инспекцией, обещал мне шикарное питание. Говорил, что организаторы заявили 9 блюд на обед и 7 на ужин. Кто мог предположить, что одним блюдом окажется 10 граммов масла, вторым два кусочка хлеба, третьим стакан минеральной воды? Остальные блюда являли собой то, что а в и а к о м п а н и и видимо, не решилась предложить своим пассажирам. Стоит добавить, что за этим отвратным питанием надо было выстоять огромную очередь, а потом еще и ждать с подносом, когда же освободится место за столом, которых не хватало. Павлов своим решением избавил нас сразу от ряда проблем. Играть в комфортных условиях и легче, и приятнее. Кроме того, спортсменам намного проще заниматься своим делом, когда их слушают и слышат. И Сергей Павлович был именно таким, думающим, вникающим, понимающим. Многим удачам на турнирах он поспособствовал, от многих неприятных ситуаций уберег и всегда во всем оказывал поддержку, служил опорой и не давал в обиду. Абсолютной противоположностью Павлову стал следующий министр спорта. А если точнее, то председатель Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту Марат Владимирович Грамов. В отличие от своего предшественника, спортсменов Грамов не любил, не уважал, не болел за них и абсолютно никак не поддерживал. Складывалось ощущение, что в спорт пришел он только для того, чтобы все в этой области развалить и разрушить. Был он и по опыту работы, и по состоянию души обычным партийным функционером, который, если бы не благосклонность Горбачёва, никогда, на мой взгляд, не смог бы добиться никаких карьерных высот. Но с Михаилом Сергеевичем были они знакомы ещё со времён совместной работы в Ставропольском крае, где Грамов был главным редактором партийной газеты. И когда Горбачёва перевели на работу в Москву, он точно не могу знать почему, перетащил за собой Грамова, которого определили в отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС. Не имею понятия, что он там пропагандировал, но козни строил приличные. Причем козни эти, из-за того, что умом и дальновидностью Грамов не отличался, могли запросто выйти боком ему самому. Так знаю, что о ч е с т и его стараниями глава отдела пропаганды Евгений Михайлович Тяжельников был снят со своей должности и отправлен послом в Румынию. Но случившееся было настолько неоднозначным, что принимающие решения люди запросто могли реорганизовать отдел и либо отправить служащих в отставку, либо перевести на менее престижную работу. Но Грамов после смерти Брежнева в 1982 году стараниями Горбачёва получил должность министра спорта. А его предшественник, скорее всего, не без участия доброжелателей, был направлен послом в Монголию. Полагаю, что этот пост не был пределом мечтаний для Сергея п а в л ч а а уж сомнений в том, что советский спорт не только не выиграл от этих перемен, а с треском проиграл, очень скоро никаких не осталось. Знаю, что человека уже нет в живых, понимаю, что кто-то может меня осудить за н е л е с н ы е отзывы о том, кто уже не сможет ответить, но полагаю, что страна должна знать не только своих героев, но и их п р о т и в о п о л о ж н о с т и Уверен, что среди спортсменов каждый, кто так или иначе сталкивался на своем пути с Грамовым, легко поддержит меня в такой характеристике этого человека. Отличный делец, но никуда не годный спортивный функционер. В 83-м году Пасадена жила ожиданием матча Корчнова с Каспаровым. Каспаров в то время писал книгу в соавторстве с югославским м ныне хорватским шахматистом и журналистом Дражином Маровичем. Через него Гарри передал свое согласие на эту встречу президенту Фиде, которым годом раньше стал Флоренсио Кампоманес. Но спортивные функционеры во главе с Грамовым, который к тому времени уже задумал последующий бойкот Советским Союзом игр в Лос-Анджелесе, вынудили Каспарова отказаться. Не знаю, что напели ему в уши и каким образом увещевали, но факт остаётся фактом. г а р и пошёл на попятную и решил с Корчным не встречаться. В это же время в Объединённых Арабских Эмиратах должен был пройти второй четвертьфинал отборочного цикла между Василием Васильевичем Смысловым и венгерским гроссмейстером Золтаном Рибли. Буквально накануне вылета Смыслова Кампоманес приехал в Москву окончательно обсудить условия с нашими функционерами. И еще раз попробовать уговорить отпустить Каспарова в Пасадену. Переговоры в Министерстве спорта длились с шести вечера до двух часов ночи. Ни Грамову, ни Ивонину не удалось уговорить Компоманаса провести встречу Каспарова и к о р ч н о в а в любом другом месте, кроме Пасадены. Президента Фиде можно легко понять. Во-первых, Федерация уже получила взносы от организаторов турнира. И в случае переноса матча в иной город была бы обязана выплатить штраф. А во-вторых, к о м п о м а н е с просто не мог понять, почему вдруг Пасадена оказалась неугодной. Он представления не имел о долгоиграющих планах Грамова на бойкот Олимпиады, был уверен в том, что ненормальным русским просто попало вожжа под хвост, и играть под нашу балалайку он не собирался. Но напуганный тем, что оппоненты, разобидевшись на его упорство, могут отказать в выезде и Смыслову, Пообещал тому совершенно шикарные условия пребывания в Эмиратах. Он ручался уговорить организаторов обеспечить расходы не трем членам делегации, а семи. Кроме того, не возражал против включения в состав выезжающих и личного врача для Смыслова, которому на тот момент было 63 года, так как свойственная Эмиратам жара могла неблагоприятно отразиться на его здоровье. В конце концов, на переговорах договорились о том, что Каспаров получает поражение, а Смыслов в 9 утра следующего дня летит на матч с Риблием. На следующий день, примерно в 10.30, я подошёл дома к телефону и услышал в трубке голос Смыслова. «Василий Васильевич, спрашиваю удивлённо. Самолёт задержали?» «Нет, Толя, меня не выпустили». «То есть как?» «Мы же в 2 часа ночи разошлись, всё было оговорено». Ну, всё или не всё, а Гарик успел доложить Алиеву, что его предали. Смыслову разрешают играть, а ему не дают. Видимо, на Грамова спустили собак, и тот решил не пускать никого. Подождите, а сами вы к Грамову ходили? А как же, только что от него. Сказал ему, что он лишает меня, возможно, последнего шанса подняться так высоко в шахматном мире. А Грамов заметил, что тебя мне всё равно не перепрыгнуть, так что смысла сражаться нет. А вы? Я снова сказал, что для спортсмена важна любая победа, и даже если нет шансов стать чемпионом мира, побороться за звание претендента — уже большая удача. И что же? Марат Владимирович ответил, что в моём возрасте поздновато мечтать о победах, а пора задумываться о других вещах. Вот я еле сдержался от ёмких выражений в адрес министра. Посетовав на безграмотность р у к о в о д с т в а мы договорились собраться вместе со Смысловым и Каспаровым, чтобы обсудить, как действовать дальше и каким образом всё-таки исправить ситуацию. Положение на самом деле было патовое. Обманутый в лучших ожиданиях Кампоманос присудил обоим поражение. Дело казалось закрытым и проигранным. Но случившееся очень не понравилось покровителю Каспарова, все тому же Гейдару Алиеву, который к тому времени прекрасно себя чувствовал на посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР и руководил наукой, культурой, медициной, спортом и, возможно, еще какими-то важнейшими областями жизни государства. Алиев отдал распоряжение о том, что всеми правдами и неправдами матч Каспарова с Корчным необходимо спасти. Полагаю, что он был крайне недоволен самоуправством Грамова и вполне мог пригрозить тому санкциями вплоть до снятия с должности в случае неудачи. Грамов же решил максимально обезопасить себя от возможного краха, вызвал меня и заявил примерно следующее. «Вы, как советский человек и как чемпион мира, должны поддержать наши решения и оказать содействие в о з в р а щ е н и и матча Каспарова с Корчным». «Я, Марат Владимирович, вам ничего не должен, но поддержать возвращение матча могу». «Зря вы так себя ведёте, Анатолий Евгеньевич. Вы должны понимать, что если Каспарову не разрешат сыграть с Корчным, то и вам придётся отказаться от встречи». «То есть как?» «Очень просто. Отказаться и всё». «Вы понимаете, что если я откажусь играть с Корчным, он автоматически станет чемпионом мира?» «Я ушам своим не верил». «Мне казалось, что мы с Грамовым существуем в параллельных реальностях. Он живёт в каком-то своём мире, не имеющем к спорту никакого отношения». «Понимаю. Ну и что?» Никакого участия или даже видимости сочувствия. р а в н о д у ш и е и не единой мысли, пусть не о моих чувствах, так хотя бы о национальном престиже. А то, что не вы звание чемпиона мира завоевывали, и не вам меня этого звания лишать. Его глаза сузились, губы превратились в тонкую сжатую нить, но меня это не остановило. Поддержать встречу к о р ч н о г о и Каспарова поддержу, но если она не состоится, отказываться от матча с претендентом не буду. И точка. Вы много на себя берёте. Беру то, что позволяет взять титул чемпиона, а своя ноша не тянет». Поругались мы тогда с Грамовым сильно, но я нисколько, ни одной минуты не жалел о том, что поставил на место этого партийного угодника, которому не было никакого дела до людей и их спортивных достижений. Спасать матч я отправился на Филиппины. Меня делегировали и как чемпиона мира, и как человека, которому симпатизировал Кампоманес. Помню, что поездка э т о абсолютно противоречила выстроенному графику. Я должен был через несколько дней быть на турнире совершенно в другой стороне света и не имел ни малейшего желания испытывать все неудобства, связанные с дальними перелётами и сменой часовых поясов. Но полагаю, что любой шахматист на моём месте пожертвовал бы личным комфортом во имя честной игры и ради сохранения престижа национальной шахматной школы. Переговоры получились крайне тяжёлыми, несмотря на то что, и Корчной и Рибли согласились возобновить матчи, к о м п о м а н о с настаивал на том, что СССР обязан выплатить компенсацию в размере 350 тысяч долларов. С большим трудом мы уговорили его снизить цифру до 260, а затем, понимая, что больше он не отступит ни на цент, позвонили в Министерство спорта за одобрением. Граммов, получивший от Алиева указание возобновить матч на любых условиях, дал согласие. Однако на самом деле наверх доложила договоренности платить исключительно услугами. По факту же ФИДе перечислили 180 тысяч долларов, и лишь оставшаяся часть штрафа была отдана посредством обучения тренеров и проведения каких-то мероприятий для федерации. Однако эта информация каким-то скандальным образом все же просочилась наверх. И Алиев потребовал у Грамова объяснения, кто дал добро на эти безумные штрафы. Недолго думая и, очевидно, наложив штаны, министр прикинулся овечкой, заявил, что знать не знал ни о каких денежных выплатах, и всё свалил на своего зама Ивонина. Разбираться в ситуации Алиев не стал, никого из федерации ни о чём не спрашивал, да и всё внимание управления уже переключилось на наш матч с Каспаровым. Поэтому, к сожалению, Виктор Андреевич Ивонин пострадал от подлости своего начальника и был практически моментально освобождён от должности. А ведь он, в отличие от Грамова, был замечательным профессионалом, умел грамотно решать любые вопросы, никогда и никого не подставлял, всегда пытался п р о т я н у т ь руку помощи и найти выход из самой сложной ситуации. А какой великолепной организацией был человек! Каждый разговор, любой вопрос конспектировал он в специальных блокнотах, которые складировал в хронологическом порядке, поэтому всегда мог легко прокомментировать события прошлого. Хотите узнать подробности матча Спаскова с Фишером? Пожалуйста. Рассказать вам, кто был во главе делегации шашистов на чемпионате Европы пять лет назад? Одну минутку. Так во всём и всегда. В нашей Федерации действительно было меньше бюрократии и проволочек с решением проблем именно потому, что е г о н и н кроме шахмат и шашек, занимался общими вопросами по международным отношениям и валютному управлению. Никакой радости его снятия с должности нам, конечно, не принесло. Единственное, что успокаивало, Виктора Андреевича назначили начальником главного управления спортивных лотерей, и на этом посту он доказал, что талантливый управленец сделает конфетку из любого доверенного дела. Именно на годы его руководства пришёлся бум советских спортивных лотерей, еженедельно до 10 миллионов билетов участвовал в «Спортлото», и ежемесячно реализовывалось 50 миллионов моментальной лотереи «Спринт». А что касается Грамова, за всю жизнь не видел я больше ни одного министра, который бы настолько ужасно разбирался в предмете своей работы, настолько не интересовался им, как это делал он, который так и не научился выговаривать слово «волейбол» и называл этот вид спорта «валетболом». Всё, что хотел Марат Владимирович от своей должности, это задержаться на ней как можно дольше. Думая исключительно о том, как бы подстелить себе побольше соломки и не потерять должности, чиновники и задумали этот дикий бойкот Олимпиады в 84 в Лос-Анджелесе. А ведь еще в 82-м году президента МОК Хуана Антонио Самаранча в Москве уверяли, что СССР не опустится до уровня Джимми Картера и приедет в США. Однако политическая ситуация после сбитого в нашем небе южнокорейского Боинга и вследствие продолжающейся войны в Афганистане накалилась еще сильнее. Пришедший к власти Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и требовалась лишь маленькая спичка, чтобы пламя вражды полыхнуло вновь в полную силу. Эту спичку и зажёг Грамов собственной персоной, направив в ЦК КПСС записку о сложившейся ситуации. Им, безусловно, двигала боязнь поражения на территории соперника. Тем более, что на прошедших зимних играх в Сараево наша команда проиграла чемпионский зачёт спортсменам из ГДР. Второе поражение, да ещё и от неприятеля, запросто могло лишить его тёплого местечка. Должность свою министр уберёг, а сколько великих спортсменов лишил олимпийских медалей. На пресс-конференции в МИДе, посвящённой объявленному бойкоту, Граммов великолепно продемонстрировал своё истинное лицо человека необразованного и крайне далёкого от спорта. Вначале, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Рейтер», он объявил, что ответит господину «Рейтеру», а потом объявил «Скажу откровенно». и несколько минут рылся в бумажках в поисках откровенности. А под занавес случилось то, что потом еще долгое время передавалось из уст куста в качестве анекдота. Вот только история эта была непридуманной. Грамова попросили. «Объясните, пожалуйста, в чем же основная причина бойкота Советским Союзом игр в Лос-Анджелесе?» «Нет никакого секрета», — напыжился чиновник. Организаторы не могут обеспечить должной безопасности нашим спортсменам. А безопасность наших соотечественников, а тем более знаменитых соотечественников, мы ставим на первое место. Представьте себе такую ситуацию. Выходит, наш знаменитый легкоатлет... И Грамов надолго умолк, пытаясь вспомнить какую-нибудь фамилию, потом расцвел в улыбке и произнес... Например, Сальников. Хохот, поразивший зал, наверняка был слышен далеко за пределами Садового кольца. Каждый шкет в стране знал имя великого пловца Владимира Сальникова. И как мог записать его в легкоатлет и министр спорта, просто не укладывалось в голове. Думаю, дело даже не в том, что министр не мог запомнить фамилии спортсменов. Он не считал нужным это делать. Все были для него мелкими сошками. и интересны были только с точки зрения доходности. А доходность разглядеть он умел. Дельцом действительно был хорошим, и наверняка смог бы сколотить капитал в должности директора рынка или огромного гастронома. Там бы его умения сгодились как нельзя кстати. А в нашей области чрезмерное желание г р а м о в о отнять, урвать и отжать всех только раздражало и обижало. Но мало кто имел возможность высказать ему свои претензии в лицо, ведь принимал Марат Владимирович исключительно тех спортсменов, которые имели вес в глазах общественности. В шахматах его аудиенцию мог получить только я, как чемпион мира, и Гарри Кимыч, как ставленник Алиева. Остальным вход в его кабинет был закрыт. Но не думаю, что кто-то сильно горевал по этому поводу. Хотя, конечно, слышите в открытую, что твоя персона не доросла до встречи с министром, Неприятно. А Грамов говорил, не стесняясь. Для спортсменов есть начальники управлений, пусть туда и ходят. В крайнем случае могут рассчитывать на визит к заместителю министра, а меня этими встречами прошу не обременять. И не обременял себя ни просьбами спортсменов, ни желаниями. Не умел разглядеть за их чаяниями даже выгоды для страны. Зато легко вершил судьбы одним р о с ч е р к о м пера, не испытывая ни малейших угрызений совести. Так великому баскетболисту Сергею Белову, одному из лучших разыгрывающих за всю историю этого вида спорта, не позволили уехать в ОАЭ на тренерскую работу, прикрылись тем, что спортсмен, игравший за ЦСКА, имел звание и работать за границей права не имел. Между тем Белову предлагали контракт в 1 миллион долларов в год в предлагали быть не просто тренером, а играющим тренером, то есть хотели продлить ему спортивную жизнь. Но зависть и глупость чиновников не позволяли им с легкой душой отпустить кого-либо, получать большие деньги. Как же так, какой-то там Белов будет вести шикарную жизнь, а они прозябать в своих кабинетах? А то, что отпустив Белова, да и многих других спортсменов, они могли бы пополнить бюджет государства, их ни капли не волновало. Волновало исключительно собственное самолюбие. Принято считать, что первыми в спорте, кто сумел настоять на своих финансовых интересах, стали хоккеисты, начавшие заключать контракты с командами НХЛ. Однако это не совсем так. Первую подобную революцию устроили шахматисты в 1984 году, когда родилась идея встречи сборной СССР со сборной мира. Шахматы были единственным видом спорта, к о т о р ы м мы могли одержать верх над сборной мира. Первая такая великая победа случилась в 70-м году, причём нам удалось добиться перевеса в одно очко в самом конце турнира. А в 84-м у нас были очень хорошие шансы на победу. В составе команды сильные игроки моего поколения конца 40-х, начала 50-х. На второй доске, уже вышедший претендентом на будущий чемпионский матч со мной Каспаров, на первой я... качестве капитана, и все бодрые, свежие, настроенные на победу и крепко сплоченные желанием победить. Грамов по одному ему известной причине сначала наотрез отказывался от турнира, говорил, что никому он не нужен и незачем доказывать то, что и так всем понятно. Раз за звание чемпиона мира будут бороться два советских шахматиста, то и сомнений в том, сборная какой страны самая сильная, быть не может. Зачем еще тратить деньги, ездить на турниры, выделять призовые? Все это только никчемные хлопоты. Престиж страны? ты да его и так хватает. А если проиграют? Вот где потом шишек нахватаешь. А на кого эти шишки посыплются? Конечно же, на министра. А министру зачем такие переживания? Он желает сидеть в своем кресле ровно и ни о чем не беспокоиться. К счастью, на Грамова все же н а ш л и меры воздействия. Видимо, на самом верху решили, что после бойкота игр в Лос-Анджелесе отказ от встречи со сборной мира по шахматам слишком сильно уронит советский спорт в глазах мировой общественности. А победа, напротив, может в очередной раз продемонстрировать всем и каждому величие Советского Союза. В общем, правдами и неправдами, г р а м о в о удалось убедить умерить свои страхи и отправить команду на турнир в Лондон. Накануне вылета по протоколу появляемся у него на приеме, слышим следующие напутственные слова. «Вы едете побеждать и только. Никакой другой цели быть не может. В противном случае ехать никуда не надо. И вообще, еще не поздно передумать». Вяло реагируем общими фразами, говорим, что победа будет за нами, настрою команды боевой. В общем, спасибо, до свидания, скорее бы выйти и еще долго с вами не встречаться. Мы уже на пороге, и тут Грамов, как бы между прочим, заявляет. «Да, чуть не забыл. Один маленький несущественный вопрос», о т в о д я т глаза от наших вопросительных взглядов и добавляет. «Финансовый». Тут же понимаем, что замечание о несущественности вопроса нагло я ложь, и ждем объяснений. Грамов пафосно излагает. Вы, конечно, понимаете, что в случае проигрыша не можете рассчитывать ни на какое финансовое поощрение. Но за победу руководство приняло решение выделить призы. Делает многозначительную паузу, будто мы должны рассыпаться в благодарностях. Напряженно ждем продолжения, и оно не заставляет себя ждать. Вам предстоит сыграть четыре партии, но если кто-то играет, например, две партии, получает половину премии, а другую половину, з а м е н и в ш и й его. Несколько мгновений длится м о л ч а н и я Мне кажется, что я сплю, потому что только во сне может померещиться подобная ерунда. Наконец, выхожу из оцепенения и спрашиваю. «Марат Владимирович, вы понимаете, что вы делаете?» «А что?» «То ли действительно не понимает, то ли делает вид». Стараюсь сохранять спокойствие и объясняю. «У нас в команде 10 игроков и ещё а запасных. Кто именно будет играть, чаще всего определяется на месте». Это зависит от расстановки сил, от позиций. При раскладе в четыре партии есть большая вероятность, что кто-то вовсе не сядет за игровой стол. «А с какой стати тогда платить ему деньги?» Граммов возмущён, в голосе вызов, в глазах молнии. Как вы не понимаете. В успехе команды имеет значение вклад каждого игрока. Да, человек может не играть лично, но он принимает участие в подготовке матчей, анализирует ходы, предлагает решения. Игрок спит, а остальные трудятся ночами, вырабатывают стратегии. Без их участия ничего не получится. А вы лишаете их интереса что-либо делать. Да и мне предлагаете теперь решать, не кто из команды будет играть, а кто получит деньги. Я отказываюсь от такой постановки вопроса. Мы должны получить 12 равных премий. И никак иначе. н у н а ш финансисты решили иначе. Министр продолжает настаивать. Они всё посчитали, проверили. к л а д все же р а з н ы е так что п о с е н ь к и шапка. Финансисты никак не могут знать внутренние системы нашей командной работы. И ваша задача как министра спорта до них эту систему довести. Финансисты могут думать и решать одно, а я как шахматист с их странным решением не согласен. И точка. Я не согласен, поддержал Каспаров. Я, я, я тоже не согласен, раздались голоса членов команды. Увидев единение, Грамов пошел на попятное. Ну хорошо, финансисты, наверное, не просто так выдвинули такое предложение. Но, возможно, вы все-таки правы. Мы, конечно, постараемся и выделим нужное количество премий. Летите спокойно. Улетаем в сопровождение двух офицеров безопасности, прибываем в Лондон и едва успеваем разместиться, как руководителя делегации Батуринского настигает звонок заместителя Грамова, в ведомстве которого находятся шахматы. Расстроенным голосом Виктор Андреевич Ивонин сообщает, что Грамов отказался от своих слов и никаких дополнительных премий выделять не собирается. Батуринский, совершенно растерянный от услышанного, спросил меня, что мы будем делать. «Отправим в Москву телеграмму», отвечаю, стараясь думать на несколько ходов вперёд. «Какую?» «В случае, если решение по премиям останется неизменным, Карпов слагает себя полномочия капитана и, скорее всего, вообще откажется играть». «Серьёзно?» «Более чем». Но сначала посоветуюсь с коллективом. Собираю команду в отдельном помещении, куда не пускаю даже чрезвычайно недовольных этим решением офицеров госбезопасности, которых мы ласково называли членами профсоюза. Рассказываю ребятам о коварстве г р а м о в о й получаю единогласное решение команды о том, что надо продолжать настаивать на своём. Определившись, отправляем и в о н у телеграмму, зная, что времени на принятие решения у Москвы совсем мало. На следующее утро в 11 часов мы обязаны подать заявку в которой будет указан состав команды? А кого указывать? Как формировать список? Кто будет капитаном, если я выхожу из игры? Много вопросов и ни одного ответа. Вечером е г о н и н отзвонился и сообщил, что министр пока не склонен менять своего решения, но предложил подождать до утра, чтобы добиться окончательной ясности. Меня вся эта тягомотина и, в принципе, ситуация, когда копейки государственным чиновникам оказываются важнее интересов страны, Не просто расстраивала, а буквально выводила из себя. Терпеть не могу крохоборства, тем более такого прозрачного и недальновидного. Я взял трубку и сказал Ивонину. Виктор Андреевич, происходящее просто возмутительно. Речь идёт о престиже страны. Мы приехали выигрывать, мы реально можем это сделать. А вместо поддержки команда получает только почву для внутреннего конфликта. И это вместо того, чтобы все силы бросить на будущую победу. «Я всё понимаю, Анатолий Евгеньевич, но Грамов упёрся, как заместитель министра осёкся и прикусил язык. Хотя могу представить, сколько нелестных эпитетов крутилось в его голове в адрес начальника. Я попробую завтра утром поговорить с ним ещё раз. Спасибо. Только предупредите его, что если он не передумает, я играть не буду, и пусть сам в этом случае оценивает шансы команды на победу. И да, я не могу гарантировать, что вместе со мной в Москву не захочет вернуться кто-нибудь ещё». А если в команде не останется 10 игроков, то матч вообще сорвется. Вы представляете, скандал какого масштаба может произойти? И я не буду скрывать, в чем его причина, и кто его виновник, так и передайте. В 9 утра мы узнали, что Граммов сдавать позиции не собирается. Желает всем удачи и просит его больше не беспокоить по пустякам. Я тоже не собирался отказываться от своих слов. и отправился паковать чемоданы. А Батуринский, объявивший мне об исходе переговоров, пошел к нашим товарищам из профсоюза, которые уже были в курсе событий гораздо лучше министра спорта представляли, в какую неприглядную историю может вылиться его упрямство. Они дозвонились по своим каналам, точно не знаю кому, но информация дошла до ЦК партии, где быстро распорядились «Поставить министра на место он дурак». К счастью, информация об этом распоряжении пришла в Лондон до 11 утра, и скандала не случилось. Вторая, довольно существенная для шахмат революция, произошла в Дубае в 1986 году. Очень долгое время обязательным условием формирования команды на чемпионат мира или на шахматную олимпиаду было включение в её состав чемпиона СССР. А надо признать, что игроки высокого ранга участвовать в союзных чемпионатах очень не любили, Иногда играть приходилось, но чаще всего получалось найти причину для отказа. Чемпионат СССР длился очень долго, отнимал много времени и сил, а дивидендов и приоритетов не давал почти никаких. Зато, участвуя в нём, можно было пропустить ряд престижных международных турниров, которые для чемпиона мира, конечно, привлекательнее чемпионата страны. Одно дело, если турниры входят в череду отборочных турниров к другим чемпионатам. Но если ты уже выиграл мировое первенство, то нет никакого смысла тратить свои силы на ничего не решающие матчи и опускаться до соревнований, которые существенно ниже рангом. Обычно на шахматных олимпиадах и на групповых чемпионатах мира команду нашей страны формировал самый сильный игрок, чемпион мира. Личные отношения в этом случае играли роль, возможно, лишь в то время, когда чемпионом был Петросян. Остальные, насколько мне известно, делали ставку исключительно на конкретное умение каждого человека и набирали лучших из лучших. Не могу сказать, что чемпион мира был официальным составителем списков фамилий, но с его мнением всегда считались и прислушивались к нему безоговорочно. в о в с я к о м с л у ч а е во времена моего чемпионства команда всегда состояла из тех шахматистов, которых называл я, и мы не проиграли ни одного турнира. Но в 86 году ситуация уже изменилась. Я во втором матче уступил свой титул чемпиона мира Каспарову. Наши личные отношения сложно было назвать даже нормальными. Но при этом мы обязаны были продолжать играть в общих турнирах в одной команде. Да, можно было самому отказаться, но это значило поставить под удар своё спортивное будущее и равнодушно отнестись к спортивным результатам страны. Поэтому мы, конечно, сдерживали эмоции для сохранения нормального климата внутри команды. Так или иначе, но мое мнение о формировании состава, видимо, тоже перестало быть определяющим для товарищей сверху, и нам в очередной раз навязали присутствие чемпиона СССР. Сколько раз оказывался чемпион страны в составе команды на мировом первенстве, столько раз его в итоге исключали из состава игроков. Меня можно было бы обвинить в предвзятости, но из песни слов не выкинешь, что было, то было. Такое случилось в 1972 году на Олимпиаде в столице Македонии Скопье, где мы были вынуждены отстранить от игры сдавшего полуфинальные и начинавшего сдавать финальные поединки чемпиона СССР Владимира Савона. А исключение одного человека из списка игроков – это неизбежная нагрузка на всех остальных, которым приходится играть из последних сил без всякого отдыха. Тогда в Скопье Олимпиаду вытащили таль, набравший 13,5 очков из 15, и я с 12,5 очками из 14. Почему-то не в лучшей форме был Петросян, не слишком хорошо играл Корчной, но стать первыми все же получилось. Да, мы сумели достичь фантастического результата в 72-м, но никто не мог гарантировать подобного успеха в 86-м. Чемпион Советского Союза Виталий Цешковский был хорошим шахматистом, но в команду не вписался от слова совсем. Кроме того, председателем федерации был тогда Александр Чикваидзе. Хороший человек и, в общем, довольно дельный председатель. Но главенствующую роль в шахматах он отдавал тренерам и считал, что они лучше ориентируются в составе сборной команды и в том, в какой форме находится тот или иной игрок. Самым неприятным было то, что ключевые, самые важные матчи проходили в самом начале турнира. С главными соперниками, англичанами, нам удалось выйти на ничью, но во втором круге Каспаров проиграл чемпиону США я с и р у Сейровану, и мы уступили американской команде. После пяти туров мы отставали уже на приличные полтора-два очка, и всё шло к тому, что если ничего не предпринять, Мы не только окончательно упустим чемпионство, но из текущего второго места легко сможем откатиться на третье. Оставив в стороне все прошлые взаимные обиды и дрязги, подхожу к Каспарову и говорю, «Гарри, надо что-то делать, иначе нам конец». Да, согласен, тут же откликается Каспаров, хотя пребывает в жутком настроении после проигрыша американцу. Стратегия, которая казалась хорошей до чемпионата, сработала бы. если бы все были в форме. Но Цышковский не тянет, а мы с тобой играем по очереди. Получается, что команда работает в полсилы. Единственный шанс изменить положение — играть нам обоим все матчи как бы не было тяжело. Ты знаешь, что мы оба сейчас в своей лучшей форме, поэтому нам и нести ответственность». «Не возражаю. Каспаров легко согласился с моим предложением, и мы тут же позвали команду и объявили о своём решении. Цышковский, к его чести». Тут же признал нашу правоту и согласился всё оставшееся время Олимпиады отработать туристом. А остальные ребята безоговорочно поддержали наше с Каспаровым решение взять руководство командой на себя. Заручившись поддержкой товарищей, приглашаю присоединиться к нашему совещанию чикваицы и тренеров и говорю. С этого момента руководство командой осуществляем Гарри и я. Мы и только мы определяем игроков. Да, можем прислушаться к мнению тренеров, но окончательное решение оставляем за собой. Считаем это единственным возможным способом как-то изменить ход Олимпиады в столь безнадёжной ситуации. «Вы не собираетесь слушать даже председателя Федерации?» Совершенно опешил ч и к в е й ц з п р и всём уважении, Александр Давидович, очень прошу вас не мешать профессионалам, потому что сейчас только профессиональные шахматисты могут знать, что и как надо сделать, чтобы выиграть». Конечно, о нашем своеволии было немедленно доложено в Москву, но результатом той революции стала победа. В последнем туре мы разгромили команду Польши со счетом 4-0, а команда Испании каким-то чудом одержала верх над Англией, что и позволило в конце концов нам занять первую строчку в турнирной таблице. Министром спорта в то время все еще оставался Граммов. продолжающий при каждом удобном случае демонстрировать свою выпиющую некомпетентность. Складывалось ощущение, что решение он принимал, нисколько не задумываясь о возможных последствиях. Так, в том же 1986 году, перед началом нашего с Каспаровым матча реванша в Лондоне, к о м п о м а н о с выдвинул новые требования Фиде при проведении чемпионатов мира. Если раньше организаторы турнира переводили Федерацию 20% от суммы призового фонда, то теперь Компоманес решил обложить налогом еще и участников матча. Если учесть, что советские спортивные деятели всегда исправно заботились о том, чтобы спортсмены в конечном счете получили мизерную часть от объявленного денежного приза, то принятие условий президента Фиде превращалось в форменный грабеж. Но с этим в о п и ю щ и м требованием легко согласился спорткомитет. Пересилив свою неприязнь, я в очередной раз пошел к Грамову. По логике, все эти вопросы уже должен был бы решать Каспаров. Но Гарри Кимыч, видимо, в силу молодости, в то время все еще предпочитал оставаться в стороне от административных вопросов. Интересуюсь у Грамова. Марат Владимирович, почему поддерживаете беззаконие? к о м п о м а н е с творит, что пожелает, а вы соглашаетесь. Ну зачем нам обострять отношения с Феде? Они и так в последнее время оставляют желать лучшего. Да и какая вам разница? Вы деньги получаете здесь. Призовой фонд, который мы объявляем, фиктивен. Вы будете получать, как получали». На этом н е было ответить нечего. Условия к о м п о м а н ы с а приняли. И до сих пор участники матча из-за звания чемпиона мира обязаны выплачивать налог Фиде, только теперь уже из собственного кармана. И пусть призовой фонд уже давно перестал быть фиктивным, я по-прежнему считаю требования Международной Федерации по отношению к спортсменам грабительскими, и не могу не вспомнить о том, что сейчас мы по-прежнему расхлебываем недальновидные решения советского министра. При этом сам Грамов всегда оставался настолько самонадеянным и был так уверен в поддержке Горбачёва, что нисколько не опасался за свою должность. Даже когда в 89-м году приняли решение о том, что министр при переизбрании должен получить обязательное одобрение не только от высшего руководства страны, но и в соответствующих комитетах Верховного Совета, он не сомневался в том, что сумеет сохранить пост. Не знаю, на какие поблажки рассчитывал Грамов, почему был уверен в том, что пройдет утверждение в комитете, где было немало спортсменов, которым он успел попортить кровь. Видимо, мало кто думал, что времена действительно изменились. А они изменились. И Марат Владимирович, к большому удовольствию многих хороших людей спортивного мира, своё место потерял. Кресло министра занял его заместитель Николай Иванович Русак. Ему досталось трудное время, если не сказать роковое. Кругом разваливалось всё и вся. о держался, в том числе и благодаря его крепкому руководству, только спорт. Именно при Русаке сборная к о м а н д а СНГ, выступавшая на летних играх в Барселоне в 92-м году под олимпийским флагом, заняла первое место в общем зачёте. Советский Союз развалился, громко хлопнув дверью. Не удивлюсь, если кто-то обвинит меня в предвзятом отношении Грамову из-за того, что в годы его правления я уступил свой титул Каспарову. Но уверяю вас… Наша шахматная дуэль с Гарри Кимычем — это иная и очень непростая история. Выигрыш Каспарова вовсе не стал для меня моментом завершения важной значительной эпохи. Он стал точкой отсчета для новых поисков и находок, для стремления к совершенству, для прекрасных открытий, для очередного интересного поворота на витиеватом и многогранном пути. А по-настоящему переломным моментом в истории шахмат стали 90-е годы. Спад интереса к игре в нашей стране можно было бы объяснить развалом СССР, проблемами в экономике, отсутствием финансирования и возможности растить новые достойные кадры, а также выходом на мировую арену Виши Аннанда и Найджела Шорта. Но на самом деле кризис настиг весь шахматный мир. 90-е это время раскола, интриг и скандалов, время попыток Компоманысова, чтобы-то не стало удержаться на с в о е м посту президента ФИДЕ, время экспериментов Каспарова с созданием профессиональной шахматной ассоциации, надолго нарушившей порядок в нашем виде спорта. 90-е это время моего реванша. Но это уже совсем другая глава.